Петя и Пронин Биография Вячеслава или просто Славы Пронина до истечения первой половины жизни никакого интереса не представляет. Все как обычно. Родился в Вологде. Мать скромная учительница английского языка в средней школе. Отец ушел из семьи, когда Славе исполнилось лет 10. Точно он и сам уже не помнил. И с перспективой у Славика было небогато. Либо остаться в родной Вологде и заниматься черт знает чем, либо попытать счастье в Москве, пристроившись в какой-нибудь институтишко, стать технарем, попасть под распределение в тьму таракань и, как это водится, обзавестись законной Мигерой и двумя спиногрызами. Мрак одним словом. Среднестатистический мрак. Жизненные вероятия Вологодского паренька круто изменились после того, как мать Славика, симпатичная, между прочим, и умная женщина, съездила в Москву на какой-то не то конгресс, не то слет учителей. И там в Москве совершенно немыслимым, космическим образом пересеклись пути ее и генерала Пети, который тогда еще ходил в майорах, но уже успешно отработал к тому моменту в трех странах, в одной дружественного социализма и в двух капиталистических. Так вот, майор Петя вышел как-то раз размяться на Бродвей, так называли в то время Тверскую, и в ресторане «Арагви» за столиком четвертым от входа слева он увидел маму Славика, ужинующую в компанию таких же скромных, но слегка потерявших это качество учительниц, выпивших вина и позволяющих себе иногда довольно громко посмеяться. Что, согласитесь, для женской компании не только нормально, но и необходимо. Оркестр Арагви тут же заиграл что-то медленное, танцевальное, не то Сулико, не то The Girl, и майор Петя, приосанившись и отставив в сторону пивную кружку свою, подошел к приглянувшейся ему женщине и пригласил ее на танец. Нет, она не вышла за него замуж, да он и не звал. Жена разведчика Вернее, любящая жена разведчика ⁇ это все равно, что вдова при живом муже. Он где-то там за горизонтом, она циц тихо обо всех подозрительных контактах докладывать непосредственно по телефону такому-то, но привязались они друг к другу крепко. Да и славик, одиннадцатилетний пацан, был рад приездом дяди Пети из Москвы и вовсе не ревновал по сынов ему, когда генерал Петя оставался ночевать у матери в комнате. Сечинов у которого было своих двое мальчишек и дочь такого же, как Славик возраста, легко нашел путь к сердцу паренька, тосковавшего по отцу. Майор Петя научил его рыбачить, мастерить самопалы из куска дерева и трубки от железной кровати и курить. Они часто гуляли все вместе, и сплетницы соседки завистливо шипели вслед. «Вот Надька тихоня, а какого хахаля себе в столице оторвала! Усище-то, ого-го!» Сразу видно, что военный, семейный и положительный. Шли годы. Славик рос. Майор, полковник. И, наконец, генерал Петя не забыл дороги на тихую Вологодскую улицу, где жила его Наденька, все так же продолжающая учительствовать. Когда Славику исполнилось 17 и он закончил школу, генерал Петя вызвал его телеграммой из Вологды, встретил на вокзале... И поселил в номере гостиницы «Москва» на шестом этаже, из окон которой открывался замечательный вид на Манежную площадь и Устье Тверской. На следующий день генерал Петя за руку отвел его в кабинет декана Восточного факультета МГУ, именуемого Институтом стран Азии и Африки. «Вот», — сказал генерал Петя декану, показывая на Славику пальцем, «хороший парень, алгоритмы для вычислительных машин пишет, химия интересуется». На двух языках говорит. «Правильный парень. Не испорченный. Не то, что все эти, которые у тебя тут учатся». «А кто это у меня такой уж учится, что ты о них так говоришь, Петр?» «Кто? Да известно кто. Шлоебень да накип центровая. Такие родину за квотер продадут, да им только допуск и выезд». Декан с Сеченовым связываться не хотел. «Когда просят такие люди, как Петя Торпеда, то лучше от греха все сделать, а не то ни с того ни с сего можно на улице в колодец какой-нибудь провалиться или люлька строительная на голову рухнет. Да ну его в самом деле. Вот так Слава Пронин стал студентом факультета, после которого ему была прямая дорога в красивый дом, выходящим титульным фасадом на широкую площадь, с которой как-то раз убрали статую человека в шинели и с бородкой клинышком. Однако до красивого дома Славик не добрался — а вместо этого он встретил Кристу. На дворе трещал морозом новорожденный 94-й, а в Москву по программе обмена прикатили американские студенты из университета Питтсбурга и заселились в общежитии МГУ Навернадского. Среди них была и Криста, наполовину итальянка, наполовину кто-то еще, но красивая зараза до невозможности – как сказал генерал Петя, когда Славик представил ему Кристу. Спустя три месяца Слава сделал Кристе предложение, и она, не особенно долго думая, согласилась. Самым сложным в этой ситуации было объяснение с генералом Петей, и Славик целых три дня раздумывал, говорить благодетелю о своем твердом намерении стать американцем или нет. Но был он честным и порядочным парнем, Никому я никогда не делал никаких подлянок и камня за пазухой не прятал. Поэтому решил, что лучше будет все рассказать, как оно есть, и точка. Генерал Петя не расстроился, во всяком случае виду не подал, а наоборот поздравил Славу с тем, что он вытянул, возможно, единственный предназначенный именно для него счастливый лотерейный билетик из барабана жизни, в который некоторым и рук-то нельзя засунуть. Оторвет. Поезжай, конечно, чего тут рассуждать. Я тебе помогу, деньжат подкину, а то чего ради тебя с молодой женой по углам клопов кормить. Только вот, Слава, разговор у меня к тебе есть серьезный. Мужской разговор. Готов? Слава кивнул, мол, готов. А чего тут такого? Ты года через два получишь гражданство полное, то есть паспорт, избирательные права и все такое, а пока что будешь жить в Америке по грин-карте. «Сразу начинай искать работу и старайся попасть в госсектор. Куда угодно, в любое министерство. У тебя же с компьютером не на вы общение?» Слава улыбнулся. «Вообще-то я не последний программист в этом городе, дядь Петь». «Вот. А в Америке на наших программистов большой спрос. Ты по этой линии и действуй». «Так а нафига я пойду в госсектор? Там, небось, и не платят ничего». «Ты, Славик, чем слушаешь-то?» «Сказано тебе, я тебе помогу. А когда я так говорю, то это не значит, что я тебе дам один раз сто долларов и скажу, чтобы ты мне был здоров. Нет. К тому же госслужащий в Штатах получает 1100 в год. Это, согласись, не самые плохие деньги. Так что на материальный счет не переживай. Все у тебя будет на нормальном уровне. А жену пинай, чтобы тоже работала, дома не сидела». А то она такая домоседка тебе остыебинет через полгода и разбежитесь чего доброго. А баба она у тебя красивая. В Штатах это большая редкость. Это тебе не у нас в России, откуда помимо нефти теперь еще и баб экспортируют по всему миру. Потому как симпатичные, душевные и с головой дружат. В общем, обживайтесь, обзаводитесь хозяйством, чтобы детишки там и прочее. Слава Пронин был очень неглупым парнем. Он понимал, что дядя Петя еще не перешел к основной части своего монолога и терпеливо ждал, не торопил его. «А говорю я все это тебе за тем, чтобы ты, Слава, не забывала о России. Она у нас, конечно, не такая сытная, как Америка, не такая теплая и много чего в ней нет. Умом, как известно, Россию не понять, аршином, в общем, не измерить. В ней остается лишь бухать, грустить и верить, верить, верить. Оно все, конечно, так, но ты все равно о родине помни. Мне звонить не стоит. Я сам время от времени как-то буду о себе напоминать, но тревожить тебя понапрасну не стану. Как только получится пристроиться в госучреждение, сразу же бегом за американским образованием. Денег не жалей, они потом все к тебе вернутся не сосчитаешь. Учись, сдавай на степени, получай магистра администрирования, одним словом, набирай вес. И помни, что лучше всего тебе будет пристроиться куда-то поближе к госдепартаменту, а то и в ЦРУ. Для этого сдашь тесты, какие положено, получишь клиренс, то бишь допуск, и вперед. Помни, что нет ничего невозможного. И даже если станут тебя пробивать, то на тебе ничего такого, из неполной семьи, из глубинки все сам да сам. Жена стопроцентная, янки дудль. Так что шанс тебе пролезть в святая святых есть. Я больше на свою контору не работаю, стал чинушей, как ты знаешь, и эксплуатировать тебя, если ты, как я по глазам твоим вижу, опасаешься, не собираюсь. Но кое о чем, если все пойдет так, как мы сейчас с тобой мечтаем, я тебя, конечно, стану просить. Тут я с тобой должен быть честен. Пока не знаю, о чем пойдет речь, но и у старухи Бывает прореха. Подписывать ничего не надо. Просто скажи, согласен ты или нет. Славик послушно кивнул. Конечно, согласен, дядь Петь. Ну и зашибись.